Сэр Кофа его вдохновенный монолог одним ласковым взглядом. «Тоже, небось, белая магия двести какой-нибудь с хреном ступени. Вот чему надо бы учиться в первую очередь вместо всех этих дурацких фокусов». «На чём мы остановились?» — спросил я. «На косе пророка», — подсказала Базилио, всегда готовая прийти на помощь в самый нужный момент.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 Причем в зависимости не столько от сложности работы, сколько от финансовых возможностей клиента, отношений его прадеда с троюродной исполнителя, текущего курса короны Соединенного Королевства к куманской унции, погоды за окном и, конечно же, настроения. Скажу тебе больше, единый прескурант сразу выдавал дилетанта.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 «А как ты думаешь, кто научил Сары Макса ненавидеть всё живое?» «Это шутка», — поспешно сказал я нахмурившийся Базилио. «Ты уже сто раз от нас такие слышала, пора бы привыкнуть». «Да, наверное», — согласилась она. «Но порой слова, которые я по сложившейся традиции принимаю за шутку, внезапно оказываются сказанными всерьёз, хотя произносятся с такой же интонацией и по первому впечатлению противоречат фактам и здравому смыслу.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 «Ну кто знает, до чего они успеют додуматься за пятьсот лет?» «Ярмарка в Арварохе!» — восхищенно выдохнул Мелифаро. «Даже вообразить не могу. Вот до какого события я хотел бы дожить. Хоть разок увидеть своими глазами, а там и помирать можно». «Если это для тебя так важно, значит, ты доживёшь и увидишь». «Совершенно серьёзно», — сказал джуфин «Ну кстати, если после этого ты действительно ляжешь и помрёшь...»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 Я открыл было рот, чтобы извиниться и заверить своих гостей, что зеваю вовсе не от скуки, но вместо этого зевнул снова. На этот раз совершенно душераздирающее. «Слушай, а зачем ты вообще сюда притащился?» — вдруг спросил Джуфин. «Я даже как-то растерялся. Ничего себе, постановку вопроса. Вообще-то я здесь живу». «Тоже мне причина?» — отмахнулся он.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 И, конечно, решили, что мы так вести себя ни за что не станем. Вот пусть хоть толпами вокруг нас скачут в своих долгополых одеждах, в башмаках с толстенными подошвами и в этих уморительных круглых очках, все как один. Очки у рыжего толстяка, кстати, тоже были. Просто мы не сразу их заметили, ошеломленные общим великолепием его облика и солнечными зайчиками, разбегающимися от набалдашника декоративного жезла. «Капитан Бомблах большое полицейское войско Нумбаны, Риви, Дуалони, Вываки и Отли, а также окрестности озера Мунто». Скороговоркой представился толстяк, остановившись возле нашего стола. «Извините, что прерываю вашу трапезу, но я вынужден задержать вас для дознания по делу, не допускающему отлагательств». «Вот теперь мы все-таки заржали, просто от неожиданности». «Рыжий капитан, надо отдать ему должное, держался молодцом».